Глава двадцать шестая. Операция «Зеркало». Кончилась осень. Москва завалила снегом. Это было необычно. Сугробы лежали на улицах, оттеняя черные развалины. Сверху Москва больше смахивала не на мегаполис, а на систему поселков. Но раны постепенно затягивались. Пройдет время, и теплый стан сольется с Перова и Люблино. со всеми очишками недобитого города. Резиденцию Верховного Координатора перенесли в здание Всемирного Совета. Сначала все убрали, проветрили, продезинфицировали и перенесли. Середа любил бродить по громадному зданию, заглядывать в огромные залы, где поселил Исеха. Места здесь хватало, чтобы разместить бездомных москвичей и потихоньку Конгресс-холлы на пять тысяч мест Заполнялись спальными мешками, киберкухнями, рёвом мелюзги и криками детворы постарше. А координатору в поисках тишины и покоя приходилось возноситься на самый верх, под своды обзорных площадок. Там только ветер свистел, навевая грусть и способствуя плавному течению мыслей. Оттуда, с полуторакилометровой высоты, хорошо была видна Москва. Люди упорно восстанавливали древнюю столицу Евразии. Правда, из города Совета удавалось рассмотреть лишь тяжелые машины. Оранжевыми букашками ползали они по снегу, оставляя за собой гладкие черные полосы. Это были первые следы Возрождения. В одном из залов Совета смонтировали персональную станцию до связи. Здесь-то координатор и находился с самого утра. Он сидел один, в просторном отсеке, За столом пультом, а перед ним светилось полукружие экранов. Лица флагманов и капитанов командоров, планетарных координаторов и прочих должностных лиц глядели сдэ приёмников на середину и ждали начальственного слова. Капанегин в это время находился на планете Аврора в системе Таукита. Профессор Ванштейн обретался на Венере, в Венусборге. Остальные тоже, кто где? Но всех их соединял сверхсекретный канал связи со ставкой главнокомандующего. Начнём, сухо проронил Середа, обведя взглядом экраны, он остановился на Михаиле. Флагман, вам слово. Япанегин солидно откашлялся и начал. Телами второй и пятой эскадр системы Тао и УВ Кита зачищены. Да и сменцы Сибумы захвачены. Остальные боевые корабли вискусянского флота уничтожены или выведены из строя. Что ещё? Потери были? Были, нахмурился Михаил. Мы потеряли сменниц и эскадрильи истребителей. Ясно. Профессор Вейнштейн, я просил вас подготовить что-то вроде небольшого доклада о материнской планете Сибумов, о Вескусе. Да, да, оживился профессор. Я готов. Слушаем вас. Вайнштейн торопливо осушил стакан кваса. «Итак, Вескус», — внушительно произнес он. «Мы допросили более двух тысяч пленных сибумов и узнали об их цивилизации больше, чем за все предыдущие годы. Взгляните на карту». На экране появились полушария планеты Вескус. Голубой цвет преобладал. Только по экватору тянулась полоса суши, а к северу и югу океаны рябили архипелагами островов. «Мировой океан Вескуса», — проговорил голос профессора за кадром, «занимает почти 90% поверхности планеты. Но он мелок. Глубина почти нигде не превышает 40-70 метров. В редких впадинах дно опускается почти на полкилометра. Течение разносит тепло с экватора к приполярным областям. Поэтому температура воды повсюду колеблется от плюс 25 до плюс 30». Предки сибумов были морскими, хмм, назвать их присмыкающимися было бы неверно. Да и вообще, классифицировать их трудно. Иземноводные? Да. Но есть сибумы и нечто от простейших, например, почкования. Обращает на себя внимание дублирование внутренних систем организма. Так сибумы полихорны. У них три позвоночника, как бы оплетённые сферической сеткой хрящей тяжелой. У сибумов не один мозг, а два — передний и задний цереброиды, две воздухополости — у нас, впрочем, тоже пара легких — и две сердечно-сосудистых системы. Сибумы полностью терраформировали свою планету. Еще две тысячи лет назад на Вескусе было два больших материка. Теперь они рассечены на острова. Можно сказать, что основной вискусианский пейзаж — Это бесконечное повторение лагун, озер, проток, в обрамлении атолов, песчаных кос и перешейков. Большую часть жизни сибумы проводят в воде. Кстати, планет свою они так и называют «Эс-Ус», что означает «большая соленая вода». К нам это название пришло через хацков, так в нашем языке возникло слово «вескус». Многие ксенологи усматривают в цивилизации Сибумов наличие некой иерархии, где одни касты подчиняются другим, высшим, а сами касты делятся на кланы и классы. Это не совсем так. Кланы это анахронизм, так и у нас, кстати. А классы. Да, Сибумы делятся на четыре класса. Акада предложил их называть классами А, Б, «С» и «Д». Но это всего лишь разграничение уровня ответственности. Класс «Д» — самый низкий. Те, кто его имеет, заняты выращиванием пищи в производственных континуумах или вовсе ничего не делают. Только спят, едят и полощутся в океане. Класс «А» — это те, кого можно назвать генералами-администраторами. А «Касты» — При рождении каждого сибума определяется его биологическая предрасположенность к тому или иному виду деятельности, его потенции и склонности. Так и формируются касты: каста солдат, каста учёных, каста трудовиков и каста мосавиков. Трудовики это по-нашему техники и инженеры, а мосавики Э, это и социальные работники, и обслуживающий персонал, и сложно подобрать соответствие. Масовики услуживают всем подряд. Помогают морально, снимают напряжение в обществе, цимитируют расу. Я здесь говорю очень поверхностно, не вдаваясь в детали и сильно упрощая. Да, вот что надо отметить. У сибумов нет ни одного ксенолога. Они никогда не шли на контакт с иными цивилизациями. А, кстати, слово цивилизация в искусянском генеральном наречии не имеет множественного числа. Сибумы убеждены, что в галактике существует лишь одна цивилизация, та, которую создали они, единственные носители разума. Все остальные разумны не более, чем муравьи или пчёлы. Поэтому сибумы не считают, что ведут войну. Просто им понадобились новые планеты, и они их обезораживают. В принципе, я закончил. А вопросы будут? Скажите, профессор, поинтересовался Серида. А кто правит на Вескусе? Кто ведёт войну? А кто правит? А все правят. Вы не забывайте, все бумы бесполы. Поэтому они лишены стремления к превосходству, к доминированию. Само понятие власти для них чуждо. Просто идёт объективный процесс развития, прогрессирует технологии, увеличивается количество населения. И возникает необходимость в расширении жизненного пространства. Сибумы высказываются. Все 20 миллиардов особей. Их мнения суммируются. Причем наше понятие «за», «против», «воздержался» для сибумов непонятны. Они не усматривают логики в ненужных спорах. Их мнения касаются не того, быть в войне или миру, а того, какую именно планету завоевывать. Решили Землю у нас отнять, к примеру. И начинают распределять обязанности. Поэтому у Сибумов нет главных, нет владык. Конечно, в данный момент какие-то особи вершит дела в глобальном масштабе. Но их уничтожение ничего не решит. Всему мы деловито перераспределят обязанности, и всё. Спасибо, профессор, поблагодарил Верховный координатор. Перейду к главному пункту повестки дня. Какую стратегию выбрать? Постепенно или последовательно освобождать все планеты нашего содружества. Тогда эта карусель надолго нас ждёт перманентная тотальная война. Я предлагаю иной путь. Нужно оставить флот прикрытия у наших планет, а основные силы собрать в кулак и напасть на Вескус. Офицеры зашумели. Вескус окружён мощной орбитальной группировкой боевых станций, нахмурился Копаныгин. Вот пусть линкоры планетарного подавления займутся ею. Поймите меня правильно. Космос велик. Мы не в состоянии вечно гоняться за Сибумами и постоянно ожидать нашествия. Надо собрать их флот в одном месте и уничтожить. Если мы нападем на Вескус, Сибумы обязательно стянут все свои силы на защиту Метрополии. И совещание перестало быть чинным. Люди кричали, перебивая друг друга, предлагали свои варианты. Порели до посинения. Через час выкристаллизировалось решение: собирать корабли и стартовать к Вескусу. Операцию назвали "Зеркало". Я никогда не разделял цели великой совокупности, прогундосил Иссу. Я не понимал, зачем столь усердно размножаться. Великая совокупность это что? перебил его Сиреда. Ваша раса? Да. булькнул Сибум и продолжил Тяга к размножению объяснима для туполых существ, но мы не есть испытывающие подобную склонность. Просто однажды жизненный процесс в организме приводит к продолжению рода. Я неправильно выразился. Я понял, успокоил Вискусянина, верховный координатор. Фазоделение не есть приятно, но полезно и естественно. Но замечается дисбаланс. Кэсто солдату чещённо применяла искусственную стимуляцию почкования. Миллионы особей выделяли из себя потомство не однажды, а по 3-4 раза за жизненный цикл. Это я считал неправильным, поскольку снижался индекс здоровья. Это, простите за резкость, не оптимально. И объяснение может быть только одно. Стимуляция размножения способствует количественному росту великой совокупности. Отсюда потребность в расширении. Мне нравится ваш термин в расширении жизненного пространства. Эскалация космической экспансии. Я нарушаю стиль, но учёному это позволительно. Да. Так вот, космическая экспансия придаёт касте солдат смысл существования и востребованность. Но это искусственно вызванной данности. Они нарушают баланс интересов великой совокупности. Поэтому я положительно расцениваю вероятность победы Хома. Она приведет к восстановлению баланса и стабильности. А вы не забыли, что победа достанется ценой многих жертв? Все во Вселенной связано и находится в противодействии. Все стремится к достижению равновесия, и потери в нормализации сути естественны и продуктивны. Ничего не дается даром. Нельзя прийти в движение, не затратив сил. «А что такое затрата? Это потеря!» Верховный координатор кивнул и спросил. «А если я предложу вам поучаствовать, как это по-вашему, в балансировке оптимала? Ваша помощь могла бы резко повысить эффективность и ускорила бы стабилизацию?» «Я непременно дам согласие». «Тогда слушайте задание. Наш рейд будет не продолжительным, но показательным». Для того, чтобы быстро и эффективно покончить с флотом Се... Вескуса, необходимо собрать его в одном месте. Нападение на С-Ус вызовет ответную реакцию. Боевые корабли великой совокупности устремятся на защиту материнской планеты. Но мы не собираемся их дожидаться по трое-четверо суток. А раньше силы флота не сосредоточатся. И я вот что придумал. Мы высадим вас на Вескусе... а вы попытаетесь инициировать общественное раздумья по такому поводу. Надо, мол, сосредоточить все силы в системе УВ-Кита. Наш флот нагрянет туда же, и у великой совокупности появится блестящая возможность разом покончить с угрозой, исходящей от хома». «Илистой!» — понятливо пробулькал Иссу. «Что исходит от цивилизации Эс-Ус? Да, это оптимально и эффективно, я согласен». Вескус являлся третьей планетой, которая обращалась вокруг солнцеподобной звезды HD 1887-53а. Данное светило обреталось в созвездии Лебедя, в 46 парсеках от Земли. Эту звездную систему астрономы прозвали Татуин. Рядом с Солнцем Вескуса находились еще две звезды, оранжевая и красная. А посему рассветы и закаты на Вескусе были потрясающими. Сначала вставала звезда Альфа, распуская розовую зарю, а потом восходили Бета и Гамма разом, рассвечивая небо во все оттенки тёплых тонов, от насыщенного багрянца до размытого апельсинового свечения. Но Сибу мы не обращали внимания на роскошную игру красок. Это было неоптимально. Ударный флот финишировал в системе Татуин, тремя волнами. Первыми из гиперы вышли линкоры планетарного подавления. За ними материализовались суперкресера. Последними переместились рейдеры, исминцы и маки. Верховный координатор поднял свой флаг на линкоре Максимус. Покинув точку выхода, линкор устремился к Вескусу, с одного борта освещённый вполне земным солнцем, а с другого подсвеченный оранжевым и алым. Готовность раз! разнеслось по палубе Максимуса. Все по местам боевого расписания. Впереди сложив руки на груди, неотрывно смотрел на панорамный экран, в черноте которого кружил Всвесткус, бледно-голубой водянистый шар с чешуйчатым налётом облачности с одного боку и с белыми шапочками льдов на полюсах. Подумав, что он стоит в позе Наполеона перед Аустерлицем, координатор опустил руки на пол. "Посты у вас", негромко произнёс он. "Есть посты у вас?" Отозвалися операторы со всех сторон боевой рубки. Готовность 0. Есть готовность 0. Чем ближе становился Вескус, тем больше деталей просматривалось около него. Целый рой больших внешних станций окружал планету, сверкая, словно капельки ртути. Где корабли хранения? Пока они наблюдаются, обозвался Григорян. Есть один, второй. Группа средних крейсеров над плоскостью эклиптики. Дистанция 9 мегаметров. Рагволт у2 и Цезарю заняться этой группой. Скорее Ленкору нашлась работёнка. Все бумы активировали все боевые станции. Скоро метрика пойдёт в разнос, и пространство затрещит по швам. Скоро. Послышался нервный голос, словно повторяя мысли Сириды. Виктор обернулся и увидел Тенина. Генеральный конструктор стоял рядом и нервно потирал руки. "Волнуйтесь", усмехнулся координатор. Ну а как же, вздохнул Тенин. Одно дело полигон, а другое реальный бой. Но индукторы должны выдержать. Надеюсь. Индукторами Тенин называл хитрые агрегаты, которые умели как бы распарывать нормальное пространство и выпускать перед кораблём индуляцию, выступ пространства супредельного, лучше всего каппы или эпсилона. В них действовала иная физика. И если на корабль воздействовали боевой нелинейностью, то ондуляция гасила её. Ондулятор весил под 2000 тонн и ставили такую дуру лишь на большие корабли. Ну и то хлеб. Активируйте, приказал координатор. Внешние станции Сибумов открыли массированный огонь, пуская в дело лучевое и пучковое оружие. Минуту спустя заработали аннигиляционные установки. Но и Митрык Хадсков не подвели. Они легко отталкивали потоки энергии, и тогда заработали генераторы нелинейности. Космос задрожал, заколебался, словно отражение в живом зеркале. "Ондюляция!" взвыл Тенин, сжимая кулаки. "Есть!" По ходу линкора пространство вспучилось, поднимая из ничего горы абсолютной тьмы. Ондюляция словно разгладила скомканную метрику, заштопала провалы, вернула размерность. И опала, уходя в свою нигде. На совом ПГН пуск. Настоящий прибой нелинейности накатил на три военные станции Сибумов. Они калыхнулись и словно растворились в черноте. Слева и правоу флангов с Зенита и надира линкоры Марана, Таранис, Велис и Наген проделали тот же фокус, выидая в орбитальной группировке Сибумов колоссальную брешь. Катальное уничтожение. Ривел звучатель. Чем, блин, корм атака? Я в готовности. Послушался гнусавый говорок Иссу, и координатор обернулся. Отлично. Вас мы отправим на десантном боте. Скажете, что сами угнали. Точного вам баланса. И вам того же. Дюжи и космопехи повели себума суперагента на десантную палубу. Иwidetilde минутами позже бот отстыковался. и пошёл на снижение. Ты ему веришь? спросил подошедший таппе. Координатор пожал плечами. Это шанс, вот и всё. Кстати, у меня для тебя тоже важное задание. Слушай, мой координатор, отправляйся на Альбертину, это в системе УВ-кита. Там есть старая планетологическая станция. Если наш план удастся и Сибу мы явится на рандуву, будешь координировать выход нашего флота из-под пространства. Есть «Команду, бери сам, возьми лучших!» «Так точно!» «Топай отсюда!» «Слушайся!» Двумя часами позже линкоры взломали орбитальный укрепрайон, а те боевые станции планетарной защиты, которые располагались на поверхности Вескуса, превратились в глубокие кратеры, озера клокочущей лавы. И тогда координатор объявил о начале второго акта драмы на Театре военных действий. Тысячи орбитальных бомбардировщиков покинули палубы крейсеров и пошли на спуск. Под ними невинно голубело ласковое море Вескуса, испещренное зелеными подковками и кружочками островков. О чем думали сибумы, загоравшие на пляжах, когда увидели в небе чужие бомбардировщики, история умалчивает. Но паники не было. До Вескусиан просто не доходило, что те жалкие существа, которых они звали Хома, И они считали носителями разума, вдруг заявятся к ним в гости. Заявится не как материал для чудовищных опытов, а за шторвалами боевых машин. Обширную акваторию, расчерченную на рыбий сетки, бомбовозы пропустили. Оставили они без внимания и плантации водорослей. А вот когда показались клановые дома со множеством внутренних двориков, общежития, дома пищи, вниз полетели мезонные бомбы. Самое первое попадание пришлось на общий склад, стоявший на сваях. Заряд пробил крышу, и тут же вспух ослепительным шаром сиреневого огня. Канал, на берегу которого стоял склад, скипел. Горячая и мутная вода ринулась в воронку. Вторая бомба накрыла массажные павильоны. Третья сковырнула двойную башню лабораториума. Вой падающих бомб был не слышен. Слуховые мембраны лопались от чудовищного грохота. Небо бледнело от сиреневых всполохов, а надроссями коралловых деревьев дыбели с огненные грибы взрывов. Впрочем, забавные растения, без листьев, с корявыми ветками, облепленными пористой корой, и впрямь смахивавшие на кораллы, продержались считанные секунды и бы могли воспламениться. И начались пожары. Да что пожары? Весок пляжей стекленел и вздувался пузырями от убийственного жара. Решётчатые мостики и мачты из алюминия проливались металлическим дождём. А бомбардировщики всё ткали и ткали ковровую дорожку, выжигая всё живое вдоль берега красных зорь. Опустошивший отсеки, они уступали место пилотам, дождавшимся своей очереди, пополняли боеприпасы на кораблях-матках и возвращались. Бомбы ложились густо, превращая в огненный ад все видимое от горизонта до горизонта. Теперь на месте зеленых островков, отточенных белым кружевом прибоя, из грязных волн поднимались угрюмые груды шлака и пепла, развороченные, дымящиеся, абсолютно безжизненные. А на третьем часу непрерывной бомбежки верховный координатор скомандовал отбой. ИСУ вышел на связь и передал — Что общественное раздумье продлилось недолго. Сибумы, впечатлённые мезонным побоищем, решили дать бой в системе УВкита. Сотни военных кораблей в радиусе 200 светолет выходили из-под пространства. Рескусиани всегда стремились разгромить неприятеля в одной большой битве, чтобы потом не отвлекаться на мелкие стычки. Но впервые в истории Врак напал на Вескус и истребил миллионы особей великой совокупности. И привычные рассуждения об эффективности и оптимизации сочетались теперь с нервозностью и лёгкой растерянностью. Не могли жалкие хома сокрушить грозную крепость Сферы, но они свели её на нет. Не могли напасть на материнскую планету Вискусиан, не могли подвергнуть великую совокупность грубой биозачистке, но они напали и подвергли И в миллиардах цереброидов впервые закопошилось сомнение в исключительности СУС. Мезонная бомбардировка расшатала основу бытия сибумов, поползли трещины по устоям их цивилизации.